Глава 7 Эжен, мой дорогой товарищ. Поскольку никто не знал, существует ли еще цензура, вскрывают ли письма, читают, бдят, на всякий случай, Альберт принимал меры предосторожности и называл Эдуара его новым именем. К которому Эдуар, впрочем, привык. Такой поворот был даже забавным, хотя ему не слишком хотелось думать об этих вещах. Несмотря на это, воспоминания всплывали. Он знал двух парней по имени жен Первый в младшем классе, тощий мальчишка с веснушками. Его было не видно и не слышно, но значение имел вовсе не этот, а другой. Они встретились на курсах рисунка, которые Эдуар посещал втайне от родных. Они много времени проводили вместе. Вообще Эдуару много чего приходилось делать тайком. К счастью, у него была Мадлен, его старшая сестра. Она всегда все устраивала по крайней мере, то, что можно было устроить. Эжен и, и Эдуар, будучи любовниками, Вместе готовились к поступлению в школу изящных искусств. Эжен был не так ярко одарен, и его не приняли. Потом они потеряли друг другу из виду. А в 1916-м Эдуар узнал о его смерти. Эжен, мой дорогой друг, поверь, я очень ценю твои весточки. Но видишь ли, уже четыре месяца ты шлешь только рисунки. Никогда ни словечка, ни фразы. Верно, ты не любишь писать. Это я могу понять, но...» Рисовать было куда проще, так как тут не надо слов. Была бы его воля, он вообще бы не отвечал. Но этот парень, Альберт, так старался. Он делал все, что от него зависело. Эдуар ни в чем его не упрекал, разве что, ну, чуть-чуть. Короче, именно из-за того, что он спас ему жизнь. Эдуар оказался в таком положении. Он пошел на это по собственной воле, но, как сказать, он не мог выразить то, что чувствовал несправедливость. В этой несправедливости никто не был виноват, и все же виноваты все. Но если обвинять кого-то конкретно, то если бы рядовой маяр не умудрился дать погрести себя заживо, он, Эдуар, вернулся бы домой целым. Когда в сознании всплывала эта мысль, он плакал, не в силах сдержаться. Но это заведение вообще было обителью слез. Когда на миг отступали боль, тревога, страдания... Их смеяли навязчивые образы, и вместо лица Альбера появлялось лицо лейтенанта Праделя. Эдуард ничего не понял в этой истории с вызовом к генералу, с трибуналом, которого едва удалось избежать. Цпочка событий развернулась накануне транспортировки, когда его разум был притуплен обезболивающими, и остававшийся от нее след был неясным, испещренным провалами. Зато совершенно четким был профиль лейтенанта Праделя который стоял неподвижно под градом пуль, глядя себе под ноги. Затем он отошел, а потом обрушилась стена земли. Хотя Эдуард не понимал, почему для него не было сомнений, что Продель причастен к тому, что произошло. Тут вскипел бы кто угодно, но когда Эдуард сумел собрать все свое мужество на поле боя и откопать товарища, а теперь он был совершенно опустошен. Мысленные образы выглядели как плоские далекие картинки, которые имели к нему лишь косвенное отношение. И здесь не было места ни гневу, ни надежде. Эдуард был жутко подавлен. И, уверяю тебя, не всегда легко понять твою жизнь. Мне неизвестно, ешь ли ты доста. Разговаривают ли с тобой врачи хоть немного. Надеюсь, да. И заходит ли, наконец, речь о пересадке, как мне говорили. Впрочем, я тебе писал об этом. История с пересадкой. Речь об этом уже не шла. Альбер ни о чем не догадывался, его видение ситуации было чисто теоретическим. Все эти недели ушли лишь на то, чтобы остановить различные инфекции и подлатать Эдуара. Выражение профессора мудрое, рыжего весельчака, у которого энергия била через край. Профессор возглавлял госпиталь Роллен на авеню Трюден. Он оперировал Эдуара шесть раз. «Мы с вами, можно сказать, весьма сблизились» и каждый раз детально разъяснял причины хирургического вмешательства, ограничения, говорил, какое место занимает данная операция в общей стратегии. Недаром он стал военным врачом. Это был человек, наделенный несокрушимой верой в медицину. Плод сотен ампутаций резекций, сделанных на передовой, днем и ночью, порой прямо в окопах. Не так давно Эдуару наконец позволили посмотреть на себя в зеркало. Конечно, для медсестер и врачей, которым достался пациент, чье лицо представляло собой сплошную рану, где за кровоточащей плотью остались только язычок, начало трахеи и невероятным образом уцелевший ряд зубов, для всех них нынешний Эдуар являл весьма обнадеживающую картину. Они вели оптимистические разговоры, но их удовлетворение проделанной работы бывало начисто сметено безмерным отчаянием в которые были повергнуты те, кто впервые обнаруживал, что с ними стало. Отсюда речь о будущем. Существенно важное для морального духа пострадавшего. За несколько недель до того, как поставить Эдуара перед зеркалом, Модре начал исполнять один и тот же куплет. «Запомните следующее. То, как вы выглядите сегодня, не имеет ничего общего с тем, как вы будете выглядеть завтра». Он напирал на слово «ничего». Это было громадное ничего. Профессор затрачивал массу энергии, так как чувствовал сколь ничтожно его воздействие на Эдуара. Конечно, это была убийственная война, превосходящая все мыслимые пределы. Но если взглянуть на все это с оптимистической стороны, то война помогла существенно двинуть вперед челюстную лицевую хирургию. Я бы даже сказал, весьма существенно. Эдуару демонстрировали механические челюсти, гипсовые головы, снабженные стальными стержнями, различные приборы средневекового вида, последнее слово ортопедического искусства. По сути, это были приманки, так как Мадре, будучи мудрым стратегом, предприняла саду Эдуара, чтобы наилучшим образом подвести его к тому, что являлось мотивом всех его терапевтических предложений. Пересадка Дзюфру Мантеля «У вас предварительно вырезали ленты кожи с головы, а затем пересаживали их на нижнюю челюсть лица». Модрый показал ему несколько снимков, таким образом подлатанных раненых. «Ну вот», — подумал Эдуард, — «дайте военному врачу типа с физиономией, совершенно покорюженной другими военными, и он вернет вам вполне презентабельного гнома». Ответ Эдуара был краток. Большими буквами в своей разговорной тетради он просто написал «Нет». Тогда, несмотря на то, что эта идея, как ни странно, была ему не по душе, мудрый упомянул о протезах. Вулканит, легкий металл, алюминий. Медицина располагает всем необходимым, чтобы создать для раненого новую челюсть. А для щек? Эдуард не стал ждать продолжения. Схватил толстую тетрадь и вновь написал «нет». «Как нет?» — спросил хирург. «Нет чему?» А «Нет всему. Я останусь как есть». Мадре понимающим видом кивнул, показывая, что он все понимает. В первые месяцы с подобной реакцией сталкивались довольно часто. Отказ, воздействия посттравматической депрессии, со временем это проходило. Даже те, кто лишился лица, рано или поздно начинают вести себя разумно. Такова жизнь. Но и четыре месяца спустя, после тысячи настоятельных просьб, в тот момент, когда все остальные, все без исключения, согласились отдаться в руки хирургов, чтобы уменьшить ущерб. Рядовой ларевьер продолжал упорно отказываться. «Я останусь как есть». При этом глаза упрямца были застывшими, стеклянными. Призвали психиатров. «Ладно, в то же время, благодаря твоим рисункам, думаю, я все же понял главное». Палата, где ты лежишь сейчас, кажется, больше и просторнее, чем прежняя, да? Там, во дворе, это что, деревья? Я, конечно, не буду утверждать, что тебе следует радоваться, что ты там. Но, видишь ли, я не знаю, что можно сделать для тебя отсюда. Я чувствую себя ужасно бессильным. Спасибо за изображение монашки Мари Камилы. До сих пор ты ухитрялся показывать мне ее лишь со спины или в профиль. Понимаю, почему ты хотел сохранить ее для себя, старый шалопай. Она очень мила» признаюсь, что если бы у меня не было моей Сесиль. На самом деле, никаких монашек в этом заведении не было. Все медсестры были штатские, очень доброжелательные женщины, вовсю проявлявшие сострадание. Но надо же было что-то рассказать Альберу, который строчил ему по письма в неделю. Первые рисунки Эдуара были довольно неумелыми, рука его дрожала, да и видел он неважно. Помимо того, что одна операция следовала за другой, он все время страдал от боли. Альбер решил, что распознал едва едва намеченном профиле юную монахиню. Монахиня как монахиня, подумал Дуар, без разницы. Он окрестил ее мари Камилой. Благодаря письмам он составил какое-то представление об Альбере. И теперь пытался придать этой воображаемой послушнице черты, которые должны были ему нравиться. Хотя их связывало пережитое, где у каждого на кону стояла его жизнь, эти двое толком не были знакомы. Их отношения осложняла неясная смесь мук совести, солидарности, обида, отстраненности, горьких воспоминаний и братства. Думая об Альбере, Эдуард проникался в смутной злобы, впрочем существенно смягченной тем фактом, что его товарищ сумел найти для него новые документы, избавив от возвращения домой. Он понятия не имел о том, кем будет теперь, когда больше не является Эдуаром Перекуром но предпочел бы любую участь, только бы в своем нынешнем состоянии не наткнуться на взгляд отца. Кстати, о Сесиль. От нее пришло письмо. Для нее конец войны тоже выдался слишком долгим. Мы писали друг другу о том, как хорошо проведем время, когда я вернусь. Хотя потом на ее письма я почувствовал, как все это ее утомило. Поначалу она надвещала мою мать гораздо чаще, чем теперь. Я едва ли могу увинить ее за то, что она делает это редко. Я ведь говорил тебе о своей матери. Это та еще особа. Тысячу раз благодарю тебя за голову лошади. Я изрядно донимал тебя этой головой. Теперь, мне кажется, вышло здорово и очень выразительно. Эти выпученные глаза на рисунке, приоткрытый рот. Знаешь, это глупо, но я нередко гадаю, как звали эту клячу. Будто необходимо дать ей имя. Сколько же он нарисовал этих лошадиных голов для Альбера? Опять слишком узкое? Повернуть на эту сторону? Нет, точно, на другую. Как себе сказать? Нет, каждый раз это выглядело не совсем так. Любой другой на месте Эдуара послал бы его подальше. Но он чувствовал, как важно для друга вспомнить и сохранить память о голову коняги, которая, может быть, спасла ему жизнь. За этим требованием крылась иная сложная и глубокая задача, касавшаяся его Эдуара задачи, которую ему не удавалось облечь в слова. Он впрягся в эту работу, делал десятки эскизов, стремясь следовать бестолковым указаниям Альбера, которые тот, страшно извиняясь и рассыпаясь в благодарностях, выдавал в каждом письме. Эдуар уже хотел сдаться, когда припомнил голову лошади, набросанную Леонардо, красной сангиной, кажется, для конной статуи, и взял ее за образец. Альбер, получив рисунок, подпрыгнул от радости. И только читая эти слова, Эдуард наконец понял, в чем было дело. Теперь, когда товарищ наконец получил пресловутую голову лошади, Эдуард отложил карандаш и решил больше не возвращаться к этому занятию. С рисованием покончено. Здесь время тянется бесконечно. Представляешь, перемирие заключили в прошлом ноябре. И теперь уже февраль, а нас все еще не демобилизовали. Уже несколько недель мы здесь больше не нужны. Нам наговорили кучу всякой всячины, чтобы объяснить положение. Но как знать, что правда, а что нет? Здесь, как на фронте, слухи распространяются куда скорее, чем новости. Похоже, парижане скоро будут вместе с пяти журналь отправляться на экскурсии по полям сражений под рейнсом. Что не мешает нам по-прежнему гонить заживо в условиях, которые, как и мы, становятся все хуже и хуже. Порой, клянусь тебе, порой думаешь, не лучше ли нам было под картечью. По крайней мере, нам хотя бы казалось, что мы что-то делаем, чтобы выиграть войну. Эжен, мне стыдно, что я жалуюсь тебе на своей болячки. Ты, должно быть, думаешь, что я не сознаю своего счастья. И, находясь здесь, еще и плачусь. И будешь совершенно прав. Все же, какие мы иногда эгоисты. Судя по тому, как скомка на мое письмо, никогда не умела излагать логично, и в школе было то же самое. Я думаю, может, лучше было бы рисовать. Эдуард написал доктору Модре, что отказывается от любой пластической операции, какой бы она ни была, и потребовал, чтобы его незамедлительно выписали из госпиталя. С такой-то физиономией! Врач был в ярости. держа в правой руке письмо Эдуара, левый он твердо удерживал его перед зеркалом. Эдуард долго смотрел на вспучную магму, под которую угадывались утраченные, будто скрытые вуалью черты некогда знакомого ему лица. Часть плоти складывались в твердые молочно-белые подушки. Дыра посередине лица, частично уменьшенная за счет натягивания тканей, представляла собой нечто вроде кратера, казавшегося более далеким, чем прежде, но по-прежнему рдевшего кроваво-красным. Это выглядело так, будто в цирке человек-змея сумел полностью заглотить его щеки и нижнюю челюсть. Но потом не смог извергнуть это все обратно. Да, подтвердил Эдуар, с этой самой физиономией.